Глава 5. Жеке касалась бредовой идеей заниматься в космосе шагистикой, тем более не где-нибудь на поверхности астероида, а специально для нее отведенном драгоценном пространстве станции. Драгоценность умутрения защищенного от излучения, наполненного атмосферой пространства от огромности размеров, зависеть не должна. Хотя, в большом строительстве не избежать ошибок. Помещение для спеевой подготовки явно было такой ошибкой, иначе чем дуростью это изуверство не объяснить? Даже подумать тошно, что кто-то этот вид истязания разумных, да просто живых пока еще существ, мог планировать осознанно, в чем бы они ни привинились. А тут практически на ровном месте. Жека с грустной усмешкой отметил, что осознал наконец истинный смысл этой приговорки. «Началось все, как глуповатая шутка». Жека до самого начала не верил, что обещанная стоевая будет настолько буквальной. Пьер привел их на плац. Небольшой зайчик представил инструктору. Это Дитрих, вы его видели. Видите себя хорошо и не рехнитесь сразу, пожалуйста. Пьер вышел. Ребята вспомнили того дядька, что надевал им обручи после суда. Потянутый, даже молодцеватый парень с правильными чертами лица холодно разглядывал их серыми глазами. Пауза, видимо, должна была дать ребятам возможность осознать собственную ничтожность. их сказал полголоса. «Становитесь здесь», — указал Стеком. «Смирно». Ребята встали в шеренгу. Инструктор тем же бесцветным тоном продолжил. «Вы первые. Вам так и быть для начала кое-что объясню. Надсаживать из-за вас глотку не собираюсь. Слушайте внимательно». «Не понял? Будет так». Он щелкнул пальцами. Жека получил разряд боли. Лена, чтобы не упасть, схватила его за руку. Джонни простонал. Заткнуться там. Дитих обратил на него взгляд, посмотрел на Ленку. Не падать. Так точно, сэр, прорепетала девочкой и слабо ойкнула. Жека с Джоном успели подхватить ее за плечи и помогли встать ровно. Пасти без разрешения не открывать тоном автомата, пояснил Дитих. Сказал, как попросил, смирно. Ребята подтянулись. Инструктор спросил строго: Жвачка, есть? «Никак нет, сэр». «Сэр?» — ухнулся Дитрих. «Ладно, пусть сэр. Обращайтесь тогда ко мне, сэр-инструктор, ясно?» «Так точно, сэр-инструктор, сэр», — ответили ребята. «Это хорошо», — одобрил Дитрих. «Тогда выше головы, смотрите на потолок. Открыть крювы, шире». Пошел вдоль строя, заглядывая в открытые рты. Хлестнул Жеку по животу, в тени кишки. У Жеки вспыхнуло лицо, он был уверен, что все втянуто, к нему придираются. «Так, спокойно. Вопрос, зачем?» Он бестасно опустил взор долу. Зубы Дитриха слегка изогнулись в улыбке. «Не тупые, это хорошо. Да, пасти пока закройте. Запоминайте. Строевая стойка — это стоять ровно, пятки вместе, носки врозь, руки по швам. Подбородок приподнят, честный взгляд устремлен на командира. Итак, внимание, смирно». Жека постарался исполнить все в точности. Дитрих усмехнулся, но и рожи. Честный взгляд, еще честнее. Ладно, он вздохнул. Успеете еще меня полюбить. Сказал он это серьезным тоном, обстановка в целом к веселью не располагала. Жеке без особого труда удалось подавить усмешку. Дитрих продолжил инструктаж по команде вольно полагается, отставить левую ногу на ширину плеч, своих плеч, а не инструктора. Руки входить за спиной за локти. Рожи можно не задирать и держать ровно, смотреть на квартира, просто влюбленно. — Зубы не скалить, ясно? — Так точно, сэр-инструктор, сэр, проговорили хором-курсанты. — Теперь потренируемся, — благодушно молвил Дитрих и приступил. — Смирно! Вольно! Смирно! Вольно! Смирно! Вольно! Жака перестал считать итерации, когда Дитриху самому надоело. — Устали стоять. Погуляем. Смотрим на тот плакат, он указал стеком на изображение атлетически сложенного бойца с высоко заданной прямой ногой. Ходить по команде на раз-два. На раз поднять ногу, на два поставить. Налево. Ребята синхронно повернулись посмотреть, что там слева. Всех пронзили разряды. Детих начал снова. Оставить смирно. Налево. Ребята сообразили, что нужно повернуться. Отставить смирно. Смотрим на меня и запоминаем. Налево это вот так. Инструктор четко выполнил поворот. Внимание. Налево. Отставить. «Налево!» «Отставить!» Жека понял, что это тоже надолго. Он ждал команду и не пропустил, как Дитих тем же монотонным тоном сказал. «Шагом марш! Раз!» Жека получил довольно увесистого пенделя от Ленки. «Отставить!» — сказал Дитих. «Движение начинаем, отпустив впереди стоящего на шаг. Еще раз! Шагом марш! Раз!» Жека задрал правую ногу. «Тяни носок!» — потевал Дитих. «Еще! Еще! Ладно! Два!» Жека поставил ногу на пол. Детях обрился к Лене. Теперь ты тоже. Раз. Два. Рыжий тебя касается. Раз. Два». Жека дошел до угла и получил легкий разряд. их пояснил. Четче поворот. Да ребят постепенно стало доходить, насколько все серьезно, круги на третьем. На четвертом Жека спросил себя, что тут делает инструктор. Подавать разряды в обруче и командовать вполне смог бы и жадина. На пятом оцененно удивился, что вот вроде бы голова свободна, думай о чем хочешь. Он, например, толком еще родителей не вспоминал, они же погибли. Но все это случилось в другой жизни, на Сайории, где были мама, папа, братья, нормальная школа, а сейчас есть только раз-два и разряды в обруч. На жестом круге он потерял им счет. Клаус привел свое звено. После проверки на жвачку парни пристроились в колонну. Кроме разрядов, детях добавил индивидуальный подход. Говорил то одному, то другому выйти, стоя в квадрат, взмах стеком на окрашенный оранжевый пятачок. Маршируй на месте. Ребятам там явно становилось худо. Ноги вскоре просто не хотели подниматься. Детих командовал таким упор лежа отжимания на раз-два. Мальчишки падали не в силах оторваться от пола. Инструктор отсылал отдыхать на участок с рифлёной стальной поверхностью, стоя на коленях. Жека представил себе, как из пацанов тянет опуститься на пятки. Вот один упал, задергался от конверсивных ударов, потерял сознание. Дитрих остановил занятие. Указал стеком «Ты, и ты, дверью блок сразу напротив. Оттащить этого и вернуться. Бегом!» Утащили третьего. Маршировали на плацу Жека, Ленка, Джонни и всего один парень из новеньких. Четверо отдыхали на коленях, еще двое маршировали в квадрате. Жека повторял про себя, что выдержат они лучшие. Дедик сжалился, обращаясь к мученикам в квадрате. «Вы на колени», — принялся к плацу с махостеком, остальные в квадрат. «Как так? За что? Просто по команде?» — так решил инструктор. Не проявляя эмоций, ребята направились на оранжевый пятачок. Жека сразу сообразил, в чем тут дело. Повышенная гравитация. Не намного выше обычной, но после всего ноги стали неподъемными. Жека в тупом отчаянии стиснул зубы и следовал за раз-два. Он внезапно бросился навстречу, свет погас. «Чье — Чье-то лицо? — Что? Очухался, улыбнулся парень в медицинском балахоне. — Возвращайся на занятии у тебя две минуты. Схватил за шиворот, помог сесть на кушетке. Жека спрыгнул и, на ходу поправляя китель, побежал обратно на плац. Дедик с махом стека указал на его место, в хвосте колонны. Раз, два, раз, два. Украдкой огляделся, нет Лены и Джона, ясно. До него вдруг дошло, что народу прибавилось как минимум вдвое. Догадался, что пока он валял все от ключки, пригнали новичков. Разозлился. Только подошли, на беднике уже смотреть жалко, а они тут до потери сознания уродовались. Стало смешно и действительно жалко ребят. Первые и второе отделения хотя бы успели пообедать, а с ними первый вообще нянчился. Этим же, похоже, как то из капсул надели обручи и погнали на плац. Джон и Ленка вернулись вдвоем. По мановению инструкторского стека заняли места в строю. Регулярно кого-то из квадрата тащили у медблок. Хоть бы носилки приготовились заранее, пришла спокойная мысль. Но «Ну, действительно, зачем форму мять? Жека проследилка двое парней, подхватили потерявшего сознание товарища, один под мышкой, другой под колени. Надо будет сказать первую. Раз, два. Раз, два. Снова кто-то падает, дергается на полу. Гидрих командует «Ты, ты!» указал стеком на новенького пацана и на Жеку. «Утащите его у медблок». Ребята принимаются за дело. Хоть тащить парня нелегко, Жека в душе обрадовался в перемене. Напарник уже знает, куда нести, пыхтели по дороге без слов. Двери в медблок предупредительно отворились, пострадавшего уложили на кушетку. Бегом обратно, важно не отстать от напарника, вернулись вместе. Взмах инструкторского стека встать в строй. Снова раз-два, раз-два, раз-два. По ходу терять сознание здесь обязательный пункт программы, возвращение из медблока полный цикл. И не факт, что за тренировку он должен быть всего один. Плелись ленивые мысли в пустой Жекиной голове. Интересно, это когда-нибудь закончится? Жеке действительно стало просто интересно, никаких надежд уже не питал. Он боялся верить перемену судьбы, когда Дитрих скомандовал «Стой! Раз, два! Смирно!» Указал направо с Теком. Первое звено в одну шеренгу. Становись! Жек, Алена и Джон бегом поспешили на место, замерли и действительно влюбленно глядя на Дитриха. вдруг улыбнулся. «Дети, за вами пришли. Свободны». Ребята сорвались, как с низкого старта. В спину уже донесся голос инструктора. «Второе звено. В одну шеренгу. Становись!» В коридоре их встретил Пьер вопросом. «Не рехнулись?» Ребята дружно помотали головами. Но «Ну, это не к спеху. Успеете еще?» — успокоился сержант. «Пойдем ужинать». В коридоре встретили потешно спешащего Клауса. Жека подумал, что крепыш бежит за своими. Пришлось сказать Пьеру, пока не забыл, надо бы на плац носилки. «Ты это Дитриху еще не говорил?» С тревогой обернулся инструктор. Жека пожил плечами, мол, кто я такой, что-то говорит Дитриху. «Не вздумай сказать», — продолжил Пьер, «не поймет». «Или того хуже, сам же и будешь постоянно таскать эти носилки». «Он что, совсем псих?» — удивилась Ренка. «Это мы психи». А он как раз наоборот, нехотя пояснил Пьер, спросил вдруг. «Вы хорошо его рассмотрели?» «Еще бы!» – фыркнул Джонни. «Полностью рассмотрели!» – зачем-то переспросил сержант, не дождавшись ответа уточнил вкратчиво. «Обратили внимание на шею!» Джека припомнил Дитриха, космический загар и белоснежный подворотничек кителя. Джонни спросил первым. «А мы, когда подошвем подворотнички?» «Вам не нужно!» – снисходительно сказал Пьер. «У вас обручи!» До Джеки дошел намек. Диттих не носил обруч, никогда судя по загару. Ребята, кажется, тоже поняли, примолкли. В задумчивом молчании пришли в столовку. Только получили ужин, расположились на кормежку, притащилось второе звено. Так же строим строго по команде. Только вместо Клауса командовал какой-то рослый паренек, сам инструктор на него одобрительно поглядывал. Жека припомнил, как тащил его медблок. Конечно, он из второго звена потерял сознание последним и всего один раз. Наверное, его так наградили. Что ж, у каждого сержанта свои методы. И что не так с Дитрихом, невинным тоном поинтересовалась Лена? «Это наемный специалист, не пилот», — коротко пояснил Пьер, всем своим видом показывая, что не желает развивать тему. Ребята с виду сочли сказанное достаточным, уныло поковырялись в тарелках, украдкой поглядывая на сержанта. Он, не унес взгляду, скупо мысль. «Это чужой». Ленка поперхнулась. Жека предупредительно похлопал ее по спине. Джон спросил с придыханием. «Правда?» Пьер криво улыбнулся. Ну да, существо из другого мира, из настоящего мира людей без ошейников. Любить его незачем, но и ненавидеть лишнее. Повторил безразлично, просто чужой. Пока запомните, поймете потом».